Дина Данич Счастье вопреки Мой опасный отчим Глава 1 Настя Я ждала этого вечера две недели Мам, я дома Закрываю дверь Снимаю куртку и пытаюсь пристроить ту на вешалку, но куда там? Снова всё занято маминой одеждой. Видимо, опять подбирала одежду на выход. А в итоге всё оставила здесь, не удосужившись убрать. Кое-как разобравшись с вешалкой, прохожу в комнату, но там никого. Странно. Неужели ещё не вернулась? Сама же позвонила. Спросила, когда буду дома. Даже пообещала сюрприз. «Честно говоря, ради этого я даже из кафе ушла пораньше. Вроде бы мне уже исполнилось восемнадцать, но до сих пор верю в сказку и мечтаю о том, что мама скажет всего три слова. Я тебя люблю. Может, именно сегодня это чудо и произойдёт? Мы хоть и решили отметить мой день рождения только спустя пару недель из-за того, что мама уезжала по делам в другой город» но не могла же она оставить меня без подарка в дату моего совершеннолетия. Без настоящего подарка, выбранного с душой, а не очередного денежного перевода со словами «Купи себе что-нибудь». На кухне тоже никого. Правда, в ведре со льдом стоит бутылка шампанского, на тарелках разложены нарезка фрукты, даже два бокала из набора, который мама достает крайне редко, и только по большому поводу. «Может быть, кто-то скажет, что я не должна надеяться, что глупо ждать от матери любви, если она частенько напоминает о том, что я поломала ей будущее, появившись на свет так не вовремя. Ведь родила она меня, когда ей было всего семнадцать. Отец мой — её ровесник, но любовь их довольно быстро закончилась, как только всплыла правда о беременности. Был грандиозный скандал». Однако в итоге родители вместе не остались, а мама. Она до сих пор в поиске личного счастья, которое ей испугнуло именно моё появление. В этом плане у нас с ней полная стабильность. Мужья приходят и уходят, а мы остаёмся вдвоём. Правда, как-то раз, когда она довольно сильно напилась после развода с очередным мужем, так и вовсе заявила, что если бы не резус-фактор, то... Сделала бы аборт. Больно ли такое слышать? Наверное, да. Но я привыкла. Возможно, потому что очень редко, когда маму сваливает очередной приступ мигрени, и она, закинувшись таблетками, начинает разговаривать во сне, я слышу, как она просит у меня прощения. Как говорит, что любила моего отца больше жизни, что просто оказалась слишком слабой. Мне сложно её судить. Я не знаю, как это. Всю жизнь любить человека, который тебя бросил. А в том, что она до сих пор любит моего отца, нет никаких сомнений. Однажды я даже нашла его фото, которое она прячет в шкатулке. Спустя столько лет. Достаю мобильный и набираю номер мамы, чтобы понять, как дальше поступить. Может, хотя бы ужин приготовить. Или у неё вообще другие планы но телефон оказывается отключённым. В который раз? С тоской смотрю на всё расставленное на столе. Могла ли она забыть? Сомневаюсь. До этого момента, как бы цинично она ко мне не относилась, всё равно поздравляла. Да и то, что на столе всё приготовлено, тоже говорит о том, что мама помнит о моём дне рождения. Нужно только подождать. Наверняка она просто вернулась пораньше и куда-то вышла в магазин, чтобы купить хлеба или ещё что. Я же тоже освободилась почти на час раньше. Я успеваю проверить почту и прочитать лекции на завтра, когда слышу щелчок замка в ванной. Тут же расслабляюсь, поняв, что мама в ванной опять делала свои чудо-маски для поддержания молодости, как она говорит. А значит, сейчас она вернётся и... Едва слезаю с барного стула, как в дверном проёме показывается незнакомый широкоплечий мужчина в одном полотенце, обёрнутом вокруг бёдер. Это настолько меня шокирует, что я замираю без возможности пошевелиться. В коридоре лампа не включена, а незнакомец не вышел на свет, так что черты его лица я не могу как следует рассмотреть. Первая мысль — грабитель. Вторая — беглый преступник. Ведь у нас самый простой замок на двери. Хотя я говорила маме, что это не очень хорошо. Но она почему-то решила по-своему. Третью мысль я не успеваю додумать. Щёлкает замок на двери, и я слышу голос мамы. «Егорушка, я вернулась. В ближайшей аптеке не было пришлось». Она приближается, замечает меня, и дальше происходит немая сцена. «Я? Мама?» И фактически голый мужик. «О, Настя, ты сегодня рано!» Недовольно ворчит она. Ты, «Ты просила сама?» Заикаясь, отвечаю, продолжая пялиться на мужчину. Мама проходит чуть дальше, практически загораживая собой того. «Нет, не просила. Но раз уж пришла, знакомься. Это Егор Романов, мой новый муж. Егор — это моя дочь, Настя». Этот самый Егор делает шаг вперёд, встаёт практически вплотную к маме так, что она тут же льнёт к нему и довольно улыбается. А я понимаю, что мы-то с ним уже знакомы и довольно близко. «Так вот какой у тебя сюрприз. Это всё, что я способна произнести».